Глава 32. Провансальский дром. Годом раньше. Провансальский дром. Анклава исторической области Прованс в департаменте дром. Дом на вершине холма, уединенный, ближайшие соседи в нескольких километрах, был еще великолепнее, чем тот, что они снимали годом раньше. В качестве временных хозяев за польк яра и макс сидели на крыльце внушительного белого бастида в ожидании гостей бастит укрепленный дом или селение в провансе первую неделю они провели лишь с детьми две следующие начиная с сегодняшнего вечера обещали быть более оживленными их собирались навещать то одни то другие в котором часу они будут спросил поль думаю они все еще в пробках около семи наверное — ответил Макс, доставая свой телефон. «Тогда по аперитиву? Так они быстрее приедут?» «О, нет. В роутере опять что-то полетело. У меня больше нет Wi-Fi», — разозлился Макс. «Вот и хорошо», — воскликнула сидящая в сторонке Изабелла. «Вы хуже детей с этими телефонами». Макс и Поля отправились на поиски, чем бы освежиться, пока дамы продолжили нежиться на солнышке. «В конце дня и дышать легче», и лучи намного приятнее, чем в полдень. Кьяра сбежала с крыльца, чтобы устроиться на шезлонге. Она улеглась, сбросив вьетнамки на траву и повернув лицо к солнцу, и расслабилась. Закрыла глаза и стала наслаждаться теплом, время от времени чувствуя легкую прохладу, когда пробегали облачка. Ни единой посторонней мысли в голове. Все заботы остались далеко. Она могла бы лежать так часами, В тишине и желательно одиночестве. «Скажи, Кьяра, у тебя всё хорошо?» — спросила Изабелла. Кьяра с трудом приоткрыла глаза, сощурившись от неожиданно яркого света. Она не хотела шевелиться, поэтому только повернула голову к подруге. «Почему ты спрашиваешь?» «С самого нашего приезда у тебя вид немного... отсутствующий». «Правда?» — пробормотала та. «Я стараюсь сбросить напряжение, и только». Я помню тебя более веселой, но если проблем нет, то не буду настаивать. Кьяра улыбнулась, ничего не ответив, и порадовалась возвращению мужчин, которые несли бокалы, бутылку розового и ведерка со льдом. «Прекрасная идея», — сказала она излишне веселым тоном, в чем Изабелла усмотрела некоторую натушность. Макс уселся рядом с женой, зажал бутылку коленями и открыл штопором вино, добытое в ближайшем хозяйстве. «Лучше уж я вас сразу предупрежу. Дети в бассейне вместе с собакой. Залог нам не вернут, я же говорил», — проворчал Поль. «Я прочищу фильтр от шерсти», — пообещала Кьяра. «Они там так веселятся, что мне жалко каждый раз оттуда их выгонять». В этот момент в конце гравийной дорожки, ведущей к дому, появилась машина. Она медленно пробиралась мимо изгороди из столетних оливковых деревьев и остатков стеблей только что срезанной лаванды яра вдохнула полной грудью. Смесь запахов, которую до нее донес предвечерний ветер, оказывала расслабляющее действие. «Я же вам сказал, что так они быстрее приедут», победно возгласил Поль, указывая бокалом на машину. «Они забрали Люси с вокзала?» — спросила Изабелла. «Люси и ее возлюбленного, ты хочешь сказать?» — уточнил Макс, подмигнув. «Адвоката?» — поинтересовался Поль и отпил глоток розового. «Вечно у тебя все мимо ушей проходит, так же нельзя?» «Она бросила адвоката. Новый у нее дерматолог, верно?» «Да», — тихо подтвердила Кьяра. «И давайте-ка по сдержании. «Гениально. Он будет пичкать нас историями про солнечный капитал и рак кожи», — проворчал Поль, пока Эстебан заканчивал парковать машину. Через секунду все четыре дверцы распахнулись. Солнечный капитал, общее количество ультрафиолетовых лучей, которые человек может получить в течение жизни, без риска развития рака кожи. Друзья поздоровались, обнялись, расцеловались, и после того, как Люси представила своего друга, перешли на расположенную с западной стороны дома главную террасу, с которой открывался вид на бассейн и окружающие холмы. Мелания отдала должное красоте этих мест, и перешла к перечислению всех передряг, в которые они влепали по дороге, а также неверных решений мужа в выборе маршрута. Эстебан за спиной жены закатил глаза. Судя по всему, они в очередной раз пребывали в состоянии холодной войны. Пока вновь прибывшие восторгались видом, Кьяра подошла обнять Люси. «Я рада, что ты здесь», — прошептала она. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила Люси в полголоса. Ничего. «Но мне хорошо, когда ты рядом». Она снова обняла Люси, словно черпая в подруге силы, чтобы продолжить прежнее существование. А потом вернулась к гостям. Кьяра позвала детей за стол, достала из холодильника салаты и вместе с Максом погрузилась в привычную суету. «А завтра наша очередь», — уточнила Изабелла, переживая при мысли, что кому-то может показаться, будто она здесь каждый вечер прохлаждается. Внешне все выглядело замечательно. Настоящее идиллия в лучах уходящего солнца. Красиво накрытый стол, покачивающиеся на ветру фонарики и расставленные повсюду огромные свечи с запахом мелисы, призванные отгонять с летающихся пир комаров. Пока Диего, пресловутый дерматолог, делился соображениями о том, что с точки зрения гигиены не стоит позволять собаке плескаться в бассейне, а уровень производимого детьми шума, как ему кажется, несколько превышает пределы допустимого, и своими рассуждениями, сам того не осознавая, терял баллы во всеобщем рейтинге, Люси краешком глаза наблюдала за Кьярой. Ее не слишком убедила игра подруги, и внезапное оживление, которое ее охватило, стоило ей вернуться к компании. Кьяра развесила новую световую гирлянду, включила подсветку бассейна, Вспомнила о салфетках, которые забыли принести дети. Не забывала сказать хоть словечко каждому, обеспечить музыкальный фон, улыбнуться. Люси знала, как устроена Кьяра, и этим вечером подмечала отсутствие естественности в ее движениях. Некоторый их автоматизм. Эта Джеймс пела атласт, last», а Кьяру явно что-то тревожило. Перевод. Наконец-то. Английский. В этой песне поется об обретенной любви. Никто другой не смог бы это уловить. Кьяра поймала пристальный взгляд подруги и покраснела, без сомнения пожалев, что позволила заметить прореху в своей броне. Ужин подходил к концу. Дети уже начали зевать и отправились спать, чтобы сполна насладиться завтрашним днем. А взрослые продолжили вечер, выпив под дежестиву и затеяв викторину с угадыванием музыкальных отрывков. Люси и Кьяра устроились чуть в стороне, за чашечкой травяного чая. Люси знала, что расспрашивать бессмысленно. Кьяра откроется, только если почувствуют в этом потребность. Пока рядом раздавались взрывы смеха и звяканье бокалов, пока звучали шутки и мало-помалу замолкали цикады, подруги грустно смотрели друг на друга. Время слов не пришло. Час объяснений еще не пробил. Похоже, Кьяра молча лишь взглядом делилась своей горечью с подругой, сестрой, которая переживает за нее. И это приносило к Яре облегчение, растворяло ее тяготы. С Люси ей не нужно было вдаваться в подробности, объяснять, как ей сейчас тяжело, рассказывать, какие ссоры разгораются в интимном мерке супружеской четы, и как, несмотря ни на что, она пытается сохранить лицо. Кьяра все эти годы умалчивала о трудных периодах в их с Максом жизни, о том, как рушатся их отношения. Поэтому Люси не сможет понять её горечи, обиды и сожалений. А главное, она не сможет понять, почему Кьяра терпела жизнь, которая ей больше не нравилась. Но это не важно, потому что Люси не обязательно быть в курсе, чтобы одним взглядом сказать «я с тобой», и что бы ни случилось, я буду рядом.